Глава 13. Малахов Курган. Как ни славно было для союзников кровавое сражение при Инкермане, однако оно не принесло ожидаемых результатов. Страдания и нужды росли, пишет профессор Вебер, и нужно было решиться здесь зимовать. Когда подумаешь о пространстве, отделявшем воюющих от Франции и Англии, и услышишь, что для такого случая не было сделано никаких приготовлений, и если прибавить еще и то, что уже несколько недель как наступили бури и ливни, которые затопляли палатки, тогда получишь слабое понятие о страданиях и нуждах войск, сражавшихся в неприятельской стране. Но действительность превосходила всякое воображение. Недостаток в теплом платье В пище, дурные гигиенические условия вместе с лагерной жизнью при холодной и сурой погоде без навесов и теплых квартир, все это породило различные болезни и приготовило богатую жатву холеры, лихорадки и кровавому поносу. Более всех страдали турки и англичане. У последних обнаружились большие недостатки в управлении, что усугубляло страдания. часть зимней одежды утонула с пароходом принц другой корабль с теплым платьем сгорел у константинополя Сестры милосердия и английские девицы из которых назовем только одну мисс найтингэл полные благородного самоотвержения облегчали страдания причиненные несчастным солдатам войной голодом холодом и болезнями Медлительность военных действий против Севастополя побудила русского императора к решительному сопротивлению. Он отверг предложенные ему условия мира, хотя следствием этого было открытое присоединение Австрии к союзу западных держав и отправка с Ардинией в Крым тысяч человек под начальством генерала Ламармора. Но с наступлением 1855 года Англия Под руководством Пальмерстона приготовилась энергичнее вести войну. Нужда была облегчена подвозами припасов, опустевшие полки пополнялись новыми отрядами, и военное снаряжение подвозилось на кораблях. Франция также стала энергичнее, и русский государь напрягал все силы, чтобы противодействовать усилиям союзников. отряды ополченцев, собранные по всей стране, дали ему возможность отправить многочисленные войска в Крым. Но трудный и долгий путь через снежные поля требовал громадных жертв и замедлил их прибытие. Нападение генерала Хрулева на Евпаторию было отбито благодаря сильным окопам и храбрости турецкого гарнизона под начальством амир-паши. Вскоре Россию постигло несчастье. Император Николай умер, на престол вступил его сын Александр II, гуманный и с благородными устремлениями, хотя он был более миролюбивого характера, но честь нации и уважение к усопшему императору требовали продолжать войну, уже похитившую жизни более тысяч человек. Точно так же честь Франции требовала славного разрешения этого кровавого столкновения. В январе Людовик Наполеон послал в Крым артиллерийского генерала Ниэльля, опытного военного инженера. Взятие Севастополя было необходимо, и Ниэль указал то место, на которое следовало сделать решительное нападение. Следуя его советам, Французы старались приблизить к южному предместью траншеи и окопы, но русские противопоставляли им сильные укрепления, рвы и мины, которые доходили до неприступного внешнего укрепления, так называемого Малахова кургана. Осада приняла огромный размах. Силы противников были почти равны. С включением в войну турок союзная армия увеличилась до 175 тысяч человек русская армия насчитывала более 150 тысяч человек в оружии боевых снарядах и военных талантах одна сторона не уступала другой на место Меншикова заступил князь Горчаков В то время, когда поля перед Севастопольскими укреплениями днем и ночью обливались кровью погибших при вылазках и схватках, часть союзного флота отплыла в Азовское море, чтобы уничтожить продовольственные запасы русских в портовых городах Керчи, Ениколе и Таганроги. что и удалось. Осадные работы продвигались очень медленно. Потому что на каждом шагу приходилось выдерживать жаркие схватки и сталкиваться с новыми укреплениями и минами. Генерал Канробер, действовавший сообща с регланом, не обладал таким жестким и железным характером, чтобы без всякого уважения к человеческой жизни вести с неумолимой последовательностью осаду. Кроме того, он не был в хороших отношениях с английским военачальником, вследствие чего просил увольнения от должности главнокомандующего, которая и была передана генералу Пелисие, представившему в Африке ужасные доказательства своей безжалостной энергии. Он, как персиньи, задушил дымом в пещере арабское племя, и ни один человек не спасся от этой ужасной смерти. С благородным самоотвержением Кан Робер подчинялся приказаниям своего бывшего подчиненного, между тем как Октавио, называвшийся по матери графом Дон-Си, увенчанный славой, был послан с этим известием во Францию. Скоро обнаружились последствия этой перемены. Несмотря на то, что тысячи пали жертвами неприятельских выстрелов и ярости холеры, раншеи были подведены к самым неприятельским окопам и взяты некоторые отдельные мелкие укрепления но приступ предпринятый союзниками 18 июня в день сражения при Ватерлоо был отбит со страшной потерей людей Десять дней спустя лорд Реглан умер от холеры генерал симпсон принял командование над англичанами А 11 июля французская пуля поразила русского адмирала Нахимова в то время, когда он осматривал укрепление Севастополя. Смерть безжалостно косила всех, как солдат, так и начальников. Брат сардинского генерала Ламармора также погиб от холеры. Нужно было во что бы то ни стало действовать решительно, чтобы прекратить эти ужасы. Пелесие с неутомимой энергией воплощал свой план. устроить траншеи до самых окопов и таким образом, как в тисках, охватить укрепление. Попытка Горчакова фланговым нападением со стороны Черной речки прорвать неприятельские линии была тщетна и кончилась отступлением с большими потерями, так как генерал Фоше удержал в тылу русских берег реки и мост. Теперь французы удвоили свои усилия. С 17 августа нападения непрерывно продолжались, чтобы не давать русским времени восстановить разрушенные укрепления и чтобы число защитников валов уменьшилось от непрерывного града пуль. Несмотря на все это, Пелисья видел, что Севастополь, и в особенности Малахов курган, в состоянии выдержать штурм. Потери союзников также росли с каждым днем. В одной из выстроенных наскоро траншей нашли подземный ход, который без сомнения вел к страшному Малахову кургану. Это отверстие было довольно узко и было замаскировано кустарником. Про эту находку услышал генерал Агуада и вызвался в сопровождении маркиза де Монтолона проникнуть на следующий день в подземный ход, чтобы по возможности исследовать укрепления и расположение неприятельских войск внутри башневидного наружного укрепления. Пелисия мало надеялся на эту тайную операцию, предполагая, что русские давно уже загородили ход. Он напоминал даже смельчаку о тех опасностях, с которыми сопряжен этот план. Но Олимпио решился привести его в исполнение, а маркиз так горячо его поддерживал, что Пелесье, наконец согласился. Весть о предстоящем смелом подвиге распространилась по лагерю. Многие офицеры штаба, услышав об этом предприятии, просили Олимпио взять их с собой. Однако он опасался, что большое количество людей может повредить делу. Страшная бомбардировка окопов, продолжавшаяся непрерывно целый день и вечер, стала слабее с наступлением ночи, но все еще производила страшное опустошение в рядах русских войск. В это время две фигуры подкрадывались к траншее, откуда уже стал заметен вход, прикрытый густым кустарником. Они нашли ров пустым, и незанятым. Осмотревшись, один из них, одетый в офицерский мундир, подошел к входу и стал прислушиваться. Не было слышно ни одного звука, ни малейшего шума. Их еще здесь нет, Джон, сказал он сдержанным голосом спутнику, который рассматривал кустарник сверху. Дело удастся, ваша светлость, прошептал слуга. Не прибегая к оружию мы избавимся от них иным способом, если только они не поставят часовых. Ты думаешь, что на наши выстрелы сюда прибегут артиллеристы, спросил стоявший у входа, в котором наш читатель уже вероятно узнал мнимого герцога. — Если мы устроим здесь засаду и выстрелим в ту минуту, когда они подойдут ко входу, то они без сомнения погибнут. А мы сможем, пользуясь царящей темнотой, безопасно улизнуть, прежде чем подоспеют артиллеристы. Очень хорошо, Ваша Светлость, но не будем медлить. Наверху я предложил бы вам свой план и готов держать Париж, что он вам понравится. Взлезай, я последую за тобой. Кажется, в соседних рвах я слышу приближающиеся голоса. Джон. Англичанин с бульдогообразным лицом тихо и осторожно достиг Бруствера. Эндемо следовал за ним с ловкостью кошки. Вскоре их фигуры исчезли среди кустарников. Они легли на землю и могли сверху видеть все происходившее внизу. Французские пушки с небольшими перерывами продолжали греметь. Земля вокруг дрожала. Сволов ближайшего укрепления Слабо отвечали на выстрелы. Стало так темно, что стреляли на удачу, держась прежнего направления. Раскаленные ядра летели по воздуху, но место, где находился подземный ход, было в стороне, так что бомбы падали в отдалении и зарывались в землю. Там и сям они повреждали батареи союзной армии, между тем как ядра последней беспощадно разрушали окопы русских. Прошло с четверть часа, как Эндема и Джон сели в засаду. Вскоре через один из поперечных рвов к ним приблизились три фигуры, шедшие одна за другой. Впереди шел Олимпио, которого легко было узнать по мощному телосложению. За ним следовал маркиз Монтолон, замыкал маленький только что испеченный лейтенант Хуан Картина. Он нес потайной фонарь слабо освещавший три фигуры. Они шли между высокими земляными валами, не произнося ни слова. "Проклятие", прошептал Эндеми тихо. Они взяли с собой третьего. Мы справимся с ним. Надеюсь, что он со своим фонарем проведет их в ад. В это время Олимпио, обладавший тонким слухом, Приблизившись на десять шагов к подземному ходу и различив шепот, остановился. "Кажется, я слышу что-то странное", сказал он тихо маркизу. "Ты говоришь о шелесте? Это ветер колышет листву. Или ты думаешь, это какой-нибудь отважный русский обход проник в подземелье?" "Нет. Нет, это невозможно. Наши форпосты С наступлением ночи продвинулись вперед на сто шагов. Они миновали эту местность, чтобы скрыть от русских этот вход, возразил Олимпия. Не будем медлить. Хуан, дай фонарь. Ты останься здесь караулить при входе и не оставляй его ни в коем случае. Если услышишь выстрелы в подземелье, то позови окружающие посты. Положитесь на меня, Я взял ружьё и пистолет. Извольте фонарь. Прощай, Хуан, сказал Олимпио, вступая в проход, между тем как маркиз, следуя за своим приятелем, также прощался с оставшимся и сжимал ему руку. Да поможет вам Пресвятая Дева. — До свидания, крикнул он им. Слова его глухо раздались в подземном ходе. Вслед за тем исчез свет фонаря. Вокруг было темно. Облокотившись на земляную стену рва, Хуан стал всматриваться в темноту. Погода стояла приятная и тёплая. Даже в глубоких траншеях, в которых обыкновенно стояла сырость, теперь после жаркого дня было тепло. Хуан думал о доброй тёте Долорес, об опасности, которой подвергались двое друзей, служившие для него примером, о предстоящем штурме крепости. Он также думал о принце Камерата, который по желанию Конробера возвратился во Францию под именем Октавио Донси. Он хорошо понимал, какая опасность грозит принцу в Париже, если его там узнают, но, вспомнив, как от военной жизни переменилось и загорело лицо принца, Хуан улыбнулся. Вдруг над ним что-то зашевелилось. Он очнулся от своих грез, и отступил назад ко входу, чтобы взглянуть поверх траншеи. Ружье он держал в руках. Кто там? сказал он вполголоса. Ответа не было. Хуан приблизился к месту, откуда ему можно было взобраться наверх. Он хотел убедиться, нет ли поблизости форпостов или землекопов. Когда он вылез из траншеи, гром пушек еще сильнее раздавался с обеих сторон. Это было счастье для мошенников, сидевших в засаде. Хуан обратил все свое внимание на страшное зрелище летящих бомб, так что удовлетворился только беглым осмотром окружающей местности. Не заметив людей, он несколько минут прислушивался к пушечной пальбе. Когда он уже намеревался спуститься в глубокую темную траншею, Сзади, между ветвями, что-то подозрительно зашумело, и он с удивлением оглянулся и заметил человека, который, замахнувшись ружьем, хотел ударить Хуана прикладом по голове. Поняв всю опасность, он попробовал было с полным присутствием духа скрыться за стеной, но слуга Эндема был проворнее его. Приклад опустился на голову Хуана, который со слабым криком упал, окровавленный в траншею, увлекая за собой глыбы земли, и камни. Никто не слышал этого крик. Джон спрыгнул вниз и оттащил юношу в отдаленное место траншеи, куда в ту ночь никто не ходил. Там он бросил Хуана на сырую землю около земляной стены, где царствовал совершенный мрак. Потом возвратился к Кандема. Все идет хорошо, сказал он вполголос. Приступим к делу, Ваша Светлость. Нам не трудно засыпать вход, и тогда оба они или умрут с голоду, или сдадутся неприятелю, который живо с ними расправится. План слуги мошенника был ужасен. Страшная, верная смерть ожидала обоих друзей. Эндема одобрил этот план. Я помогу тебе, Джон, прошептал он. У меня хватит сил поработать над могилой ненавистных мне людей. На этот раз они от нас не уйдут. За два-три часа мы успеем выбрать камни и потом засыпать ход землей. Вошедшие в него, вероятно, еще не скоро возвратятся. Есть у тебя какое-нибудь орудие? тихо спросил Эндема, нагибаясь над земляной стеной. Слуга кивнул головой и вынув из-под кафтана короткий крепкий кинжал, показал его своему господину. "Он может служить ломом", прошептал Джон. "Ваша светлость будет караулить наверху, пока я не подам знака, а тогда можно обсыпать землю. Скорее за работу. Никто не будет знать, кто обвалил траншею. Будут приписывать это какому-нибудь случаю, сотрясению. Пропали вы у меня оба. Для вас более нет возврата. Туда вы легко вступили, оттуда не выйдете никогда. Да ты моя, наконец я достигну своей цели. Он слышал, как его слуга уже начал свою работу, и осторожно отошел от опасного места, озираясь во все стороны, чтобы кто-нибудь не застал их за этим делом. Пройдя около десяти шагов по траншее, слуга мог удобно доставать камни, ставшие рыхлыми от сырости, и скоро с помощью кинжала сделал отверстие, которое расширил к выходу. Он осторожно подрывал землю с двух сторон, чтобы она потом легче обрушилась. Хотя цемент и куски земли падали ему прямо на лицо, он не обращал на это внимания. Темная ночь окружала его, и он должен был полагаться только на свои чувства. Слуга Эндема обладал замечательной ловкостью и удивительной невозмутимостью, когда нужно было совершить какое-нибудь злодеяние. Он знал щедрость мнимого герцога и хотел выманить у него все деньги до последней золотой монеты. Через час работа продвинулась только на пять шагов. Оставалось сделать столько же. Но когда он вынимал следующий камень, то часть, которую он уже успел подкопать, упала с сильным треском и засыпала в ход. Джон отскочил. Это совершилось скорее и легче, чем я ожидал, прошептал он. Если сверху подсыпать еще земли, то все дело будет окончено. Он стал торопиться, камень за камнем падали на дно хода. И вскоре обрушена была внешняя его часть. Оба злодея могли признаться, что им отлично удалось справиться со своим черным делом. Они приготовили двум друзьям могилу, в которой те были заживо погребены.